Глава восьмая. Реакция против преследования ведьм. Еще в шестнадцатом столетии, в самый разгар преследования ведьм, время от времени стали раздаваться протестующие голоса против безумия, охватившего всю Европу и стоившего жизни стольким тысячам жертв. Голоса эти были слабые, робкие, побуждаемые более жалостью и состраданием к несчастным жертвам, чем уверенностью в их невинности, более возмущенные бесчеловечной жестокостью судей и, и палачей, чем убежденные в безумии своего века. Удивительное, беспримерное в истории заблуждение, господствовавшее над умами в течение целых четырех столетий, подчинившее себе здравый смысл, чувство человечности, правосудие, науку, философию, имела слишком глубокие корни Я обуславливалась слишком сложными и разнообразными причинами, чтобы реакция против этого заблуждения могла обнаружиться смело и энергично. Притом, нужно было иметь много мужества, чтобы возвысить голос против преследования колдовства в то время, когда одно сомнение в существовании дьявола и ведьм признавалось в высшей степенью ереси и соединялось для выражавшего чем-либо такое сомнение с опасностью подпасть под, под обвинение в сношениях с дьяволом. Поэтому те немногие которые сомневались в действительности колдовства и возмущались бесчеловечным преследованием ведьм, только робко и боязливо решались выступить против заблуждений своего века и в защиту несчастных жертв инквизиторского мракобесия. Первый борец, который осмелился выступить с протестом против преследования ведьм, был Корнелий Агриппенетас Гемский, генеральный адвокат Мецца. В своем сочинении «До оккульта философия» «Париж, 1531 год», составившем развитие взглядов, изложенных им в предшествующем сочинении от et vanitate si Сиентиарум». Агриппа обнаруживает скептическое отношение к магии и другим философским и научным воззрениям своего времени. Между прочим, касается суеверия и колдовства. Несмотря на то, что он прямо не восстает против преследования ведьм, он тем не менее попал под подозрение, что он находится в сношениях с дьяволом был посажен в тюрьму. Он вскоре умер, и, как рассказывали, перед смертью у него из затылка вышла черная собака, под видом которой скрывался дьявол, послуживший причиной его гибели. Сочинения гриппы остались без всякого влияния на его время и не имели никакого значения в смысле реакции против преследования ведьм. Но он оставил после себя ученика, благодаря которому впервые раздался живой и громкий протест против повального безумия и голос которого был первым лучом, забрежившим над европейским человечеством. Это Жан Вейер, родившийся в 1515 году в Граве, Мазеле. После многих преследований и приключений Вейер выдворился в качестве придворного врача при дворе герцога Вельгерма XIV в Дюссельдорфе под покровительством герцога и при его содействии энергично боролся против инквизиторов и преследований ведьм. В 1563 году вышла его книга «Де проистиги из даймониум, это инкантати аквенифицис, выдержавшая в короткое время шесть изданий и приобретшая большую популярность. В этой книге Вейнер с энергией и смелостью вооружается против бесчеловечного преследования ведьм и доказывает несправедливость этих обвинений и абсурдность приемов в практикуемых процессах. Но Вейнер все-таки не отрешается вполне от верования своего века и не отрицает существование дьявола и возможности причинения им вреда людям. Он старается только очистить это верование от грубых представлений своих современников о непосредственных телесных сношениях между дьяволом и человеком. Объясняя многое из обвинений ведьм естественными причинами, вместе с тем он призывает палача и пыток о к мягкосердечности сердечности и человечности. По мнению Вейера, ведьмы – это большей частью слабые, старые, неполне разумные женщины, которыми, когда они отекчены горем или намоганием овладевает бестелесный дух или дьявол, который путем ослепления и навождения так сильно внушает им, что они начинают верить в действительность всего этого, между тем, как они совершенно невинны». Вейер таким образом считает все преступления колдовства произведением фантазии и объясняет их своего рода галлюцинации, исходящие от дьявола, помимо воли обвиняемых, без всякого договора между ними и дьяволом. Поэтому Вейер считает преследование ведьм несправедливостью и в предисловии к своему трактату обращается с горячим воззванием государем Европы, чтобы они остановили пролитие в невинной крови. «Безумные, бедные женщины», — говорит Вейер которых без пощады бросают в темную мрачную тюрьму, мучают под пытками, осуждают на смерть и сжигают на костре, оказываются виновными единственно на том основании, что они сознались в своих пневмых преступлениях. Только этим порядком судопроизводства объясняется то, что многие несчастные предпочитают один раз умереть в огне, чем много раз переносить бесчеловечные мучения и пытки. И бессердечные судьи и палачи не хотят понимать, что часто проливается невинная кровь, И что несчастные себя обвиняют только благодаря ужасным мучениям пытки. Ибо если какая-либо из них не сознается и испускает дух под страшными пытками или решается в отчаянии на самоубийство в тюрьме, то судьи объясняют это тем, что дьявол свернул им шею для того, чтобы помешать им признаться и подвергнуться публичной казни. Книга Веера произвела сильное впечатление. Она была признана в числе запрещенных первого разряда в списке Тридентского собора а он сам был обвинен в колдовстве и принужден бежать из Дюссельдорфа в Мекленбург, где он нашел защиту у графа Вон Бентхейм. Сразу же по выходе книга возбудила горячую полемику со стороны теологов и юристов, защитников преследования ведьм. Одним из его наиболее ярых оппонентов был Боден, которого мы выше цитировали. Он не находит слов, чтобы выразить удивление и негодование, которое возбудила в нем книга Вейера. Он называет ее сплетением ужасных богохульств. «Ни один человек, сколько-нибудь дрожащий по к Богу, не может читать таких богохульств без справедливого гнева. Веер не только осмелился опровергать приговор столь многих честных судей, не только пытается спасти тех, кого Святое Писание и Голых Церкви заклеймил как худших из преступников, но осмелился публиковать заклинания ведьм. Кто может без сокрушения подумать о будущности христианства после таких страшных книг, то усомнится, что рассеянное таким образом знания умножит к несметной степени число ведьм, громадным образом увеличит силу сатаны и приведет бесконечные страдания для невинных. При таких обстоятельствах необходимо не только не ослабевать преследование за волшебство и колдовство, а, напротив, продолжать их с удвоенной энергией. Вот он потребовал казни всех тех, которые пишут подобные книги, потому что они прощают колдунов». А человек, дающий человеку, заслужившему смерти, возможность избегать ее, навлекает наказание на самого себя. Как пророк сказал царю Ахиву, что он должен умереть за то, что помиловал человека, достойного смерти. Другого из оппонентов Пейра, наиболее фанатический, Бартоломеус де спина пишет по поводу его книги. «Зараза колдовства в настоящее время так сильна, что, как признались многие ведьмы, недавно сатана на одном из сборищ ведьм сказал им следующее». «Будьте утешны! Пройдет немного лет, и вы будете торжествовать над всеми христианами, ибо дела дьявола обстоят благополучно благодаря Вееру и его последователям, которые утверждают, что все это – плод воображения, и нападают на инквизиторов, и покровительствуют ведьмам, и оправдывают их дела. Если бы не Веер, отцы инквизиторы в скором времени искоренили бы всю секту дьявола!» Сатана, однако, переувеличил значение Веера и влияние его сочинений на преследование ведьм, Напротив, книга Веера вызвала еще более яростную борьбу с дьяволом, и конец 15 столетия в особенности изобилует процессами о ведьмах во всех странах Европы, где еще в течение двух столетий косты не переставали дымиться. В числе ученых-теологов, выступавших с протестом против практики процессов по ведьмах, следует упомянуть Адама Тиннера, родившегося в 1572 году в Исбруке и состоявшего в течение 14 лет профессором теологии в Исбрукском университете. В своем сочинении «Юниверсотеология», вышедшем в 1626 году, Таннер посвящает несколько глав обширным рассуждениям о дьяволе и дьявольской силе на земле. Таннер допускает возможность нанесения вреда человеку со стороны дьявола непосредственно или через ведьм, но лишь под условием соизволения Божия. Он считает необходимым преследование ведьм, хотя из опыта судей и из признания самих ведьм известно что преступление это, одними уголовными этого рода процессами, как бы они ни были строги, не уничтожается, даже едва уменьшается, но все-таки процессы эти необходимы, как для удовлетворения справедливости, так и для подавления соблазнов. Он считает преступления колдовства крайне тяжкими. Ясно, что чародеи-ведьмы не только суд нечестивцы и хулители бога и религии, но и худшие из всех и самые вредные враги человеческого спасения. Это преступление по природе своей заразительно, подобно ереси, оно ползет как рак и постоянно старается многих увлечь в свое сообщество тайно и изменнически, в уединенных местах, большей части в ночное время, без всяких свидетелей, которые могли бы видеть преступление, и притом с постоянным усердием совершает оно обыкновенно свою работу. Все это совершенно убеждает в том, что обыкновенный процесс для расследования и наказания этого преступления не может иметь места и не могут быть освобождены от тяжкого греха те изначальствующих лиц, которые по беспечности не обращают внимания на этого рода преступления. Также не должны быть терпимы те, которые отрицают большую часть этого рода преступлений ведьм, в частности телесные превращения и сообщения с дьяволом. Таким образом, Тандер не только признает возможность вреда со стороны дьявола и ведьм, действующих его силой, но считает преступления колдовства самыми тяжкими и процессы против ведьм крайне необходимыми. Но, разделяя в принципе все воззрения своего времени, являясь вполне сыном своего века, Таннер вместе с тем обнаруживает весьма гуманные взгляды. Он требует, чтобы процессы велись сообразу с указаниями законов, и чтобы те, которые будут несогласны с последними, считались недействительными. В особенности следует остерегаться, чтобы не пострадали невинные, и, по его мнению, лучше отказаться от преследования действительно виновных, если среди них должен пострадать невинный». При этом он предупреждает обычное возражение, что Бог не позволит, чтобы невинные погибли вместе с виновными, и говорит, что такое мнение – заблуждение, что доказывается многими фактами. Он настаивает на необходимости дать обвиняемым самую широкую возможность оправдаться, требует, чтобы не применяли пытку к тем, которые добровольно создаются в виде, и чтобы, с другой стороны, не доверяли признаниям, вынужденным мучениями пытки. Далее Таннер вооружает против мнения тех, которые полагают, что в процессах против педем многое должно быть оставлено на личное усмотрение судьи на том основании, что в таком темном и исключительном по своей важности деле, как колдовство, трудно установить ясные объективные доказательства. По мнению Таннера, напротив, в таких важных процессах необходимо, сколь возможно, точно определить в законах все, что относится к этого рода преступлениям, и как можно меньше оставлять на произвол судьи. И в виде договоров Таннер ссылается, между прочим, на то, что иногда сами судьи недостаточно умны и опытны, чтобы можно было поручаться за правильность их суждения, что в делах этих, сопровождаемых сложными обстоятельствами, между самими судьями часто бывают разногласия, если нет прямых указаний закона, и что предоставляемая судьями свобода переходит нередко свои пределы. Хотя в ряду улик может служить и донос, но не следует доносам давать столько веры, чтобы на основании их тотчас же хватать и пытать оговоренных. С нашей современной точки зрения нельзя не видеть, как в сущность и слаб этот протест Таннера. Но для своего времени и это было слишком смело елищем, и Таннер за свои рассуждения о колдовстве навлек на себя преследование по обвинению в колдовстве и сношениях с дьяволом. Когда он умер, он лишен был погребения по христианскому обряду, что в то время считалось не лучшим, чем быть заживо погребенным. В 1631 году в протестантском городке Ринтельн появилась анонимная книга под заглавием «Кауте у криминали Сеу де Портис Сага Ливер», которая по силе и горячности протеста превосходила все, что до сих пор было высказано в защиту невинных жертв преследования. Короткое время она разошлась в нескольких изданиях и произвела поражающее впечатление. Имя автора стало известно только спустя долгое время после его смерти. Это был Фридрих Поншпе, красноречивые горячие слова которого мы уже цитировали. Шпир родился в 1591 году и 19 лет от роду вступил в Орден Иезуитов, где он выделялся своими знаниями и ревностью и был в 1627 году назначен духовником Бамберги и Вилсбурге с обязанностью приготовлять к смерти и провожать на костер в качестве исповедника несчастных женщин, осужденных на смерть за колдовство. Это была эпоха наибольшего расцвета преследования и в особенности в этих двух католических городах. Шпе был очевидцем многих казней, и ему, как исповеднику, пришлось выслушать много исповедей несчастных обвиненных, быть свидетелем ужасных сцен преследования и видеть массу горя, страданий и мучений, которое распространяло повсюду страшное чудовище преследования с его процессами, пытками, кострами. Посещая несчастных в тюрьме, присутствуя на истязании их во время пыток и сопровождая их на костер, Шпе предавался тяжелым, печальным размышлениям об ужасном пролитии невинной крови, и благородная душа его изнывала под гнетом сострадания к несчастным жертвам инквизиторской жестокости. Один из его друзей, Джонатан Филипп вон Шонборн, рассказывал про него, что он еще в молодом возрасте посидел, а на вопрос о причине Шпе ответил ему, что это пришло ему от ведьм, которых он сопровождает на костер, и от их признаний при исповеди, из которых он убедился, что все они невинные, и что их невинно пролитая кровь попьет к Богу. Шпе не решался восстать против самого принципа преследования ведьм и не отрицает существование дьявола и необходимости преследования ведьм. Каучил Криминалис изложено в виде вопросов или дубья, на которые Шпе дает ответы. На первый вопрос существует ли ведьмы?» Шпе отвечает утвердительно. В третьем вопросе Шпе спрашивает «Каково преступление ведьм?» и отвечает Огромнейшее, весьма тяжкое и жестокое, так как в нем совмещаются обстоятельства следующих величайших преступлений – отступничество, ереси, святотатство, богохульство, человекоубийство, часто противоестественного совокупления с дьяволом и ненависти к Богу. Ужаснее всего этого не может быть. Таким образом, Шпев вполне разделяет веру в дьявола и ведьм и считает преступления колдовства крайне тяжкими, наслуживающими самого строгого наказания» но он доказывает несправедливость и абсурдность системы улик и вынужденных под пыткой признаний, и дает яркую картину жестокостей, которых он был свидетелем. В особенности он нападает на пытки, которые, по его мнению, порождают гибель невинных, так как обвиняемые, чтобы избавиться от мучений, высказывает многое такое, чего они совсем не знают. Он упрекает современников, что они более жестоки, чем язычники, и что Христова вера не сделала их более мягкими и гуманными». Главное достоинство книги Шпе, которому она обязана своим громадным значением и долго сохраняющейся популярностью автора ее, это глубокое гуманное чувство, которое разлито по всей этой книге и которое пробивается живыми горячими тирадами. Нам пришлось уже цитировать горячие слова этого гуманного заступника за несчастных женщин, которых суеверие и жестокость обрекали на смерть. В них вылилось непосредственное чувство свидетеля бесконечных жестокостей, выразился протест наболевшей души, возмущенные этими жестокостями и полное сострадание к несчастным жертвам инквизиторского суда. Книга Шпе говорила сердцу жителей, обращалась к чувству человечности, и поэтому она имела гораздо большее влияние на общество, чем сочинения предшественников Шпе вроде Таннера, которые с академическим спокойствием разбирали отрицательные стороны судопроизводственных порядков в процессах о ведьмах и предлагали заменить их более усовершенствованными порядками. Хотя и книга Шпе не оказала прямого влияния на прекращение процессов, которые еще долго продолжались по всей Европе, но она вызвала в обществе скептическое отношение к этим процессам и образовала сильную брешь в здании демонологии. Вейнер, Танне, Шпе и их последователи принадлежали к переходному времени. Они еще стояли на почве верования в дьявола и колдовства и не могли еще отрешиться от этого верования, слишком сильно господствовавшим углубами их современников как принцип миросоздания. Не отрицая самого принципа, они только восставали против крайности преследования колдовства, против жестокости процессов о ведьмах. Но семья скептицизма, брошенная им в общество, продолжала глухо расти, и к концу 17 столетия появились новые борцы против суеверия века, имевшие смелость посягать на самый принцип суеверия колдовства. В 1960 году вышла в Амстердаме на голландском языке книга ⁇ Дебато Вельта Верлд ⁇ принадлежавшая Бальтазару Беккеру, реформаторскому пастору в Амстердаме, и вышедшая вскоре в переводе почти на всех европейских языках на немецком, и вышедшая вскоре в переводе почти на всех европейских языках на немецком 1692 году, под заглавием «Diebisauberte Welt» на французском 1694 году, под заглавием «Le Mont Enchant, on команд gzeman de commande, sentiman, les esprit, le pouvoir» «Ля администрацион и тушан, ли сон капабль, да продюир пар ли коммуникасьон В сочинении Беккера впервые объявляется война самому принципу колдовства, и с большой эрудицией и всесторонним анализом рассматривается учение о дьяволе и о его власти на земле. Ссылками на Святое Писание, историческими самопоставлениями и философскими рассуждениями Беккер разбивает всю систему ортодоксальных воззрений на природу дьявола, как темную силу, действующую в мире соизволения Бога и рядом с силами добра для искушения человечества и для гибели человеческих душ. Он доказывает, что многие места из Библии, на которых основывается учение ортодоксии о дьяволе, совершенно не подтверждают этого учения и даже, напротив, находятся в полном противоречии с господствующими воззрениями. По Библии, Сатана вовсе не есть всесильный князь тьмы, властвующий над тайной природы, всезнающий, могущий иметь власть над человечеством и по своему желанию принимать различные образы и действовать по вред человеку. Он скорее падший дух, вернутый в бездну и там ожидающий суда и наказания, немощный, которому чуждо знание сокровенного в природе и который способен принять вид плоти, являясь в образе и каким-то образом действовать на физический мир. Представление о союзе ведьм с дьяволом не более как поэтический образ, выдуманные древними языческими поэтами и принятые ортодоксальными представителями христианства как основа христианства, с действительными основами евангельского учения и на церкви. Книга Беккера имела огромный успех и вызвала во всем христианском мире сильное движение, в особенности она произвела большое волнение среди теологов, появилось много ответных сочинений и полемических памфлетов, образовались два лагеря, и завязалась сильная полемика, предметом который было учение о дьяволе и его природе. Противники Беккера доказывали, что его воззрения должны быть рассматриваемы как отрицание Бога и истинной веры и должны быть строго преследуемы. Синод Балкнар лишил его занимаемой должности пастора. Во многих местах Голландии ему было запрещено участие в церковной службе. Все церковные советы, пасторские конвенты и синоды в Голландии были только заняты Беккером и его книгой. Еще более сильный удар – нанесло средневековому заблуждению о колдовстве знаменитое сочинение христиана Тамазия, которое появилось в 1701 году под заглавием Тезас инаугуралис до кримийна мэджиая», и которое, как яркий луч солнца, осветило густую тьму, покрывающую всю Европу. Тамазий, родившийся в 1655 году в Лейпциге, картизанец по своему философскому образованию и юрист по специальности, был ярким выразителем реформаторских стремлений своего века, подготовленного уже к восприятию новых воззрений трудами Вейера, Шпе, Беккера и других борцов против тьмы суеверий, В нем эти новые воззрения, еще глухо бродившие в обществе, еще не уясненные логическим путем, еще не вполне, нашли своего систематического истолкователя и убедительного разумителя. и он был для своего века одним из тех глашатых истины которые обыкновенно являются переходные дни истории для окончательного уничтожения отжившего старого и формулирования запросов нового. Но настолько было еще сильно заблуждение даже в его время, и настолько оно подчиняло себе даже выдающиеся умы, видно из того, что сам Тамазий в начале своей ученой деятельности разделял веру в дьявола и ведьм, и в качестве референта на юридическом факультете подал голос за то, чтобы подвергнуть пытке одну женщину, обвиняемую в колдовстве Тамазий сам рассказывает об этом случае, доказательству того, что верование держится по привычке, по традиции, передаваемой из рода в род, без проверки, без размышлений. Ближнее знакомство с актами процессов о ведьмах заставило Тамазия вникнуть в сущность обвинения колдовства и раскрыло перед ним всю несостоятельность учения о дьяволе и сношениях его с людьми и всю дикость преследования ведьм. Тамазий подробно останавливается на историческом происхождении верования в дьявола и колдовство – разбирает шаг за шагом все аргументы, которые выставлялись авторитетами демонологии, как Дель-Рио, Годин, и другие, за счету необходимости преследований ведьм, подвергает строгому научному анализу возможность сношения между дьяволом и людьми и в строгой, логически продуманной системе доводов уничтожает с корнем все учение о дьяволе, как о реальном существе, являющемся в образе телесного принца тьмы и действующем в мире на пагубу людей. Путем этих доводов Тамазий, Приходит к заключению, что ведьм не существует, и что они являются только там, где их ищут. И потому, для того, чтобы процессы по обвинению в колдовстве были прекращены, необходимо, чтобы царствующие особы специальным постановлением совершенно запретили расследование относительно колдовства. Наконец-то уничтожил последний аргумент духовенства, на котором ревнители церкви основывали преследование колдовства, как высшей степени ереси. Высказавшись в особом сочинении, вышедшем в 1727 году, что ересь не есть преступление, а заблуждение. Точинение тамазия, о котором Придрик II сказал, что благодаря ему женщины получили возможность безопасности состариться и спокойно умереть, было окончательным ударом в это здание суеверия и жестокости, после чего оно стало давать трещины. Оно предвещало зарю восходящего солнца просвещения и разума. И перед этими первыми лучами стала постепенно рассеиваться и редеть темная ночь, державшая Европу в течение четырех столетий. Постепенно в науке и практике вытесняются старые воззрения, Усиливающееся философское интуристическое образование все теснее и теснее окружает бастионы мрака. Один за другим срывает его насыпные окопы, пока, наконец, возмужающий разум не выступает против дьявола со светлым оружием истины и не выгоняет его со всех позиций, на которых он так долго и так крепко держался». Хотя и после Томазия процессы еще продолжались, и теологи в своих сочинениях еще продолжали доказывать необходимость сжигать ведьм, и суды их сжигали. Но эти процессы потеряли свой эпидемический характер и возникали сравнительно редко, как в случае в судебной практике. Хотя еще в течение всего XVIII столетия до самого исхода его появляются время от времени юристы, защищающие существование колдовства и необходимость преследования ведьм, но они ограничивают наказание смертью, Лишь случаями доказательного вреда предъявляют строгие требования относительно улик и доказательств преступления колдовства, ограничивают применение пытки, устраняют исключительные судопроизводственные правила по этим делам и вводят произвольные прежде судопроизводству в законные границы. Отдельные правители издают специальные постановления, вовсе запрещающие всякое преследование ведьм. Другие устанавливают ограничительные правила употребления пыток, многие из них милуют и освобождают осужденных. Между царствующими особами следует прежде других упомянуть Соллеров, которые твердой рукой выступали против колдовства. Уже великий Курпюрст Фридрих I допускал много раз помилования и установил строгие требования относительно применения пытки, порядка допросов и признания. Лично он, однако, не был свободен от веры в дьявола, что видно из того, что в Бранденбургском военном уставе запретил под угрозой наказания пребывания в лагере колдунам заклинателем оружия и всяким мастерам дьявольского искусства. Это же законоположение под угрозой дальнейшей смертной казни было повторено во второй главе отмененного его преемником военного устава от 1713 и 1724 годов. Тем не менее, фактически, процессы о колдовстве постепенно прекращаются. Но главным образом выступил против преследования ведьм его преемник, король Фридрих Вильгельм I, который 18 декабря 1714 года издал указ в котором требовал улучшения судопроизводства, между прочим, приказал все приговоры к пыткам или к смерти посылать на его утверждение, мотивируя это недостаточности прежнего судопроизводства в делах ведьм, благодаря которым дела о колдовстве не всегда производились с соответственной осторожностью и исходили из малодостоверных показаний, вследствие чего много невинных подвергались пыткам, погибали на костре, и таким образом много невинной крови пролилось в стране. Далее, в прусском государственном праве Придриха Венгельма I. А 27 июля 1721 года, мы находим следующее постановление. Параграф 1. Что касается колдунов, как они представлялись до сих пор, то эти вещи не нужно вкладывать никакой основательной веры, что будто бы они, заключая действительный союз с своим духом, остаются некрещенными и потом с ним смешиваются, что будто бы они через трубу, кузнечный горн или через какие-нибудь другие узкие отверстия проезжают верхом на метле или как-нибудь иначе, И то на ней, то на какого-нибудь животного верхом отправляются по воздуху на известную каменную гору, лысую И устраивают там в известное время сходки На которых они сами себя или также и других превращают в кошек, волков, козлов и других животных По их злому усмотрению или забаве И преображенные таким образом Они снова потом превращаются в их прежнее состояние Наконец, будто бы они могут производить непогоду, гром и ветер и прежние процессы по обвинению в колдовстве очень большое на это обращали внимание. Все это, однако, покоится на внушенных им гнусным дьяволом ложной мечте, грязи и фантазии. Таким образом, мы желаем, чтобы отныне, если подобные дела представляются в каком-нибудь из процессов по обвинению в колдовстве в нашем королевстве прусском, не было бы даже размышления о том, нужно ли за это назначать смертную казнь, если обвиняемые при этом ничего другого не совершили. Поэтому наши судьи должны гораздо более думать о том, чтобы наставлять, что подобное предпринято отвратительным сатаной, и лучше укреплять заблудшийся народ в христианстве проповедью Слова Божьего и приводить его к истинному признанию и искреннему раскаянию, чтобы подобным образом можно было бы скорее вырвать его из рук дьявола. Если же будут находиться некоторые из таких нечестивых людей, которые, словесно или письменно, открыто объявят, что они отреклись от Бога и передаются дьяволу, то такие должны быть рассматриваемы как богохульники – и наказанный смертью или телесным наказанием. Параграф 2. Тот же, который не отрицает, что он старался естественными или сверхъестественными средствами приносить вред или убыток людям или скоту при помощи яда или другим образом, если при этом он еще убил человека, такой, как убийца или отравитель, должен быть наказан. Если же он убил не человека, а быка, бессловесное животное, должен такой злодей поплатиться не жизнью, а после уплаты причиненного убытка или быть навеки изгнанным из всех наших земель, или, смотря по обстоятельствам, «Адопе распублиться скандемнират». Если же вред был настолько велик, что он не мог бы быть вознагражден, то в таком случае и смертная казнь должна иметь место. Этими постановлениями была устранена необходимость специальных по поводу связи с дьяволом процессах. Только колдуны-богохульники и открытое прославление союза с дьяволом Могли быть наказаны смертной казни посредством меча с бесчестным погребением. Каковое наказание для евреев было усугублено отрезанием языка и тому подобное. Таким образом, ведьмами, подлежащими наказанию, оставались только те, кто наносил действительный вред людям или животным. Только против колдунов, виновных помещений человека или причинения невознаградимого вреда животным, применялась смертная казнь, и должна была быть избрана даже особая площадь для смертной казни. Это, конечно, было большое смягчение против прежних времен, когда не только богохульство, но по постановлениям Саксонского и уложения Карла V, даже обыкновенное воровство наказывалось смертной казнью. Что же касается возникавших процессов против подобных колдунов, то Фридрих Бельгельм I вновь подтвердил постановление от 13 декабря 1714 года, по которому все приговоры к смертной казни или пыткам должны были посылаться на утверждение государя, В действительности же. Придрих Пельгельм I никогда такого приговора не утверждал. Эта перемена в Пруссии, начатая Великим Курпюрстом, была достойно закончена Придрихом Великим, который окончательно отменил пытки в 1740 году. К примеру, Пруссии последовали и другие протестантские страны Германии, где, начиная со второй четверти XVIII века, процессы о ведьмах совершенно прекращаются. В католических же странах они еще продолжаются в течение всего XVIII столетия. В Австрии вера в ведьм продолжалась еще держаться в начале XVIII столетия, и процессы по обвинению в колдовстве получили сильную опору в новом уголовном уложении, изданном Иосифом I в 1707 году для королевства Богемского, маркграфства Маравского и герцогства Шлегзвикского. Это уложение санкционировало почти в полном объеме все прежние постановления относительно преследования колдовства. «Колдовство есть злодеяние», чиненные с ясно выраженной или тайной помощью дьявола. Далее закон устанавливает подробности к сущность преступления колдовства, заключающиеся в нанесении при помощи связи с дьяволом, вреда людям, скоту и так далее, и определяет наказание смертью через сожжение, даже если действительного вреда при помощи колдовства не было причинено. Закон не допускает смягчающих обстоятельств, а напротив, по причине огромности порока колдовства – допускает в каждом случае достаточное основание для усугубления наказания, в особенности, если к колдовству присоединяется какой-нибудь богохульственный поступок, как, например, осквернение святой просфоры или какой-нибудь другой, освященной Богом вещи. Закон предписывает пять степеней пыток с предварительным обжиганием волос на всем теле для предупреждения всякой нечувствительности, часто производимой злодеями при помощи дьявольского искусства. Эти постановления Иосифа I должны были под напором новых воззрений остановить, как резко противоречие духу времени. Вступлением на прессу императрицы Марии Терезии в 1740 году был положен конец всем преследованиям ведьм, если не по закону, то по крайней мере фактически. Она приказала, чтобы все подобные процессы раньше объявления приговора были отправлены ей лично на ее утверждение. Вместе с тем она назначила комиссию для выработки нового уголовного уложения, последовавшим по этому поводу указе говорится... Пусть будет сделано святое дело, чтобы судьи производили следствие с самой заботливой осторожностью, так как до сих пор в нашем государстве не были открываемы истинные колдуны, начальники ведьмы и ведьмы, а эти процессы приводили лишь к злобе и обману, к затемнению и безумию обвиняемого или к другим порокам. Так как мы ревностно стараемся быть самой справедливой, честь Бога всеми нашими силами справедливо поддерживать и все, что направлено ко вреду я искоренить, в особенности то, что касается колдовских дел, то мы никаким образом не можем позволить, чтобы обвинение в этом пороке было возбуждено против наших подданных на основании пустых старых заблуждений, простого признания обвиняемых и незначительных подозрений. Мы желаем, чтобы против людей, которые сделаются подозрительными в волшебстве или колдовстве, всякий раз было произведено следствие на законных признаках и основаниях, и в особенности на основании справедливых доказательств, причем главным образом следует обращать внимание на то, не произошло ли колдовство, От ложного представления, выдумки обмана, или от меланхолии, расстройства ума и безумия, или произведено было особенной болезнью, также с вредными ли последствиями от приведения в исполнение задуманного колдовства или безонных, и, наконец, существуют ли вернейшие признаки того, что совершенные злодеяния есть действительно настоящее волшебство по природе своей, возможное только при содействии дьявола и человеку, самому по себе недоступное. Этим приказом были также запрещены всякого рода испытания ведьм, посредством иглы, воды и твердо ограниченной известной нормы применения пыток. Что касается наказаний, то новый закон устанавливает различные степени наказания, в зависимости от обстоятельств дела. Имеется ли наличность полного колдовства или только попытки к совершению преступления колдовства? Соединено ли оно с богохульством, с причинением вреда и так далее? При полном колдовстве в соединении с богохульством полагалась смертная казнь, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть даже усугублена сожжением живым на костре. В случаях специального вида волшебства, предусмотренных законом, императрица считает нужно применить особую осторожность и предписывать такие дела подвергать на ее усмотрение для определения меры наказания. Мы хотим при подобном исключительном событии сами лично подумать ясно о роде наказания такого преступнику, поэтому постановляем весь процесс нам сообщить. Несмотря на просвещенные взгляды, обнаруженные Марией Терезией, вызданном ею законе о преступлениях колдовства. Процессы против ведьм в католических странах ее короны не прекращались до самого конца, до самого исхода XVIII века, а в некоторых из них продолжались даже в текущем XIX веке. В Юртвурге, в особенности в Баварии, встречаются процессы в последней четверти просвещеннейшего XVIII века, просвещенного XVIII века, по самым чудовищным обвинениям, напоминающим процесс во время расцвета преследования колдовства в XVI и XVII столетиях. во Франции, царство Нелюдовика Людовика XV, был издан эдикт, утвержденный кальбером которым отвергается существование ведьм и воспрещается судам впредь принимать обвинения в колдовстве. Парламент сел своим долгом сделать королю внушение, ссылаясь на то, что Святое Писание приговаривает к смерти всех, кто занимается колдовством, что у всех народов, начиная с древних времен, было правилом подвергать колдунов смертной казни, и что в самой Франции издревле установлено в практике по закону преследовать колдовство и наказывать ведьм смертью. Это внушение, однако, не подействовало на короля, и он не отменил эдикта. Однако еще в XVIII столетии встречаются часто обвинения в колдовстве и возникают процессы против ведьм. Только Великая Французская революция законом 22 июля 1791 года положила конец этим процессам, признав одержимых бесом больными и предписав их, как таковых, передавать дома для сумасшедших для излечения. В Швейцарии процессы о ведьмах удержались письма поздно. Еще в 1782 году Гларус была обезглавлена молодая девушка Анна Голди, служанка одного врача, обвиненная в том, что она околдовала ребенка, вследствие чего он заболел. Позже, чем во всех других странах Европы, удерживались процессы в Испании, где еще в 1781 году была сожжена одна ведьма по обвинению в любовной связи с дьяволом. Преследования колдовства продолжались в Испании еще в начале 19 столетия. В Католической Республике Мексики процессы против ведьм прекратились очень недавно. Последний процесс, произведенный там по всем правилам судопроизводства, был 20 августа 1877 года. Обвинение обвинении пяти женщин в колдовстве, которые все были осуждены и сожжены на одном костре,